Отдел 7. Наши добродетели. 214. Наши добродетели? Очень вероятно, что и у нас еще есть собственные добродетели. Хотя, само собой, разумеется, уже не те те, чистосердечные и неуклюжие добродетели, за которые мы чтили наших дедов, в то же время несколько отстраняя их от себя. Мы, европейцы после завтрашнего дня, мы, первенцы двадцатого столетия, при всем нашем опасном любопытстве, при нашей многосторонности и искусстве переодевания, при нашей дряблой и как бы подслащенной жестокости ума и чувств, нам, вероятно, будь у нас добродетели, выпали бы на долю лишь такие, которые могли бы прекрасно ладить самыми тайными и самыми близкими нашему сердцу склонностями, самыми жгучими нашими потребностями. Что ж, поищем к их в наших лабиринтах, где, как известно, столь многое теряется, столь многое пропадает пропадом. И есть ли, Что-нибудь более прекрасное, чем искание своих собственных добродетелей? Не означает ли это почти верить в собственную добродетель? А эта вера в свою добродетель а разве не то же, что некогда называлась чистой совестью? Не та ли это достопочтенная, долгохвостая коса понятий, которую наши деды привешивали к своему затылку, а довольно часто и к своему уму? И того, сколь бы далекими не считали мы себя во всем прочем от старомодности и дедовской степенности, кажется, что в одном пункте... Мы все-таки являемся достойными внуками своих дедов. Мы — последние европейцы с чистой совестью. И мы еще носим их косы. Ах, если бы вы знали, как недалеко, как близко уже то время, когда будет иначе. 215. Как в звездном мире порой бывает два Солнца, определяющие путь одной планеты, как иной раз одну планету освещают разноцветные Солнца, Обливая ее то красным, то зеленым светом, а затем при одновременном освещении снова расцвечивая ее пестро, так и мы, люди нового времени, благодаря сложной механике нашего звездного неба, определяемся различными моралями». Наши поступки отсвечивают попеременно разными цветами. Они редко однозначащи. И нет недостатка в случаях, когда мы совершаем пестрые поступки. 216. Любить своих врагов? Я думаю, что люди научились этому хорошо. Это случается нынче тысячекратно, как в малом, так и в великом. Порой даже случается нечто более возвышенное и превосходное. Мы учимся презирать в то время, когда любим. И именно когда любим сильнее всего, Но все это мы делаем бессознательно, без шума и торжественности, с той стыдливостью и скрытностью доброты, которая запрещает устам произносить торжественные слова и формулы добродетели. Мораль, как поза, нам нынче не по вкусу. Это тоже прогресс. Подобно тому, как прогресс наших отцов заключался в том, что им, наконец, стало не по вкусу религия, как поза, если причислить сюда также вражду и вольтеровскую желчность по отношению к религии, и все, чем некогда рисовались вольнодумцы, это... Музыка в нашей совести, танец в нашем уме, с которыми не хочет гармонировать все нытье пуритан, вся моральная проповедь и прямодушничание. 217. -е. Следует остерегаться тех людей, которые высоко ценят доверие к их моральному такту и тонкости морального распознавания. Они никогда не простят нам, если им случится ошибиться перед нами или же в нас. Они неизбежно становятся нашими инстинктивными клеветниками и обидчиками, даже и оставаясь еще нашими друзьями. Блаженны забывчивые, ибо они покончат и со своими глупостями. 218. -е. «Психологи Франции». А где же еще есть теперь психологи? Все еще не исчерпали того горького и разнообразного удовольствия, которое доставляет им бетиз-буржуаз, буржуазная глупость. Словно бы, словом, они выдают этим кое-что». Например, Флёбер, этот бравый ируанский буржуа, не видел, не слышал и не замечал уже в конце концов ничего другого. То был свойственный ему вид самомучительства и утонченной жестокости. Рекомендую теперь для разнообразия, потому что это становится скучным. Другой предмет для восхищения — ту бессознательную хитрость, с которой все добродушные, тупоумные, честные посредственности относятся к высшим умам и их задачам, ту тонкую крючку крючковатую иезуитскую хитрость, которая в тысячу раз тоньше ума и вкуса этого среднего сословия в лучшие его минуты, и даже тоньше ума их жертв. Это может послужить и еще раз доказательством того, что из всех открытых доселе видов интеллигентности инстинкт есть один. «Самый интеллигентный». Словом, изучайте-ка вы, психологи, философию правила в борьбе с исключением. Это будет для вас зрелище, достойное богов и божественной злобности. Или, говоря еще яснее, Производите вивисекцию над добрым человеком, над homo bonne voluntatis, над человеком доброй воли, над собою.